Глава 10. Графиня. Аластер Дарк. Девчонка дрожала от нервного напряжения и немного сумбурно рассказывала мне свою историю. Тонкие пальцы мёртвой хваткой вцепились в мою рубашку. Её слёзы медленно скользили по светлой бархатистой коже щёк и капали мне на грудь, вызывая странные чувства. Я всегда знал, что от своих родственничков по отцу не стоит ждать ничего хорошего, но что они настолько прогнили, не представлял. А теперь не имел понятия, как правильно распорядиться полученной информацией. Одно было ясно, что я увяз в этой истории, как муха в сиропе. Столько лет я избегал человеческих привязанностей, но сейчас четко осознал, что... Юная графиня стала моей личной проблемой до тех пор, пока она не окажется в безопасности от герцога и Валериана. Я не знаю, что дальше делать. Мне некуда идти. Понимаю, вам это не интересно, но я просто в отчаянии. Помогите мне, прошу. Хотите, я заплачу вам, когда с меня снимут эти дурацкие обвинения, сказала она. с надеждой глядя на меня своими серыми омотами не говори глупости, графиня прибереги свое приданное для будущего мужа. Я с утра постараюсь выяснить всё по твоему вопросу. Ты будешь здесь на улицу не выходить двери не открывать Е предложение покоробило меня я не какой-нибудь наемник, да и помочь все равно обязан. «Дело не в долге настоящего джентльмена, которым я никогда себя не относил, а в том, что покойный граф олсон дал мне путевку в жизнь. Я был воспитанником одного из его приютов, да и грант на обучение оплачен им же. Не представляю, у какого гада поднялась рука на этого почти святого человека, но обязательно это выясню». «Вы мне поможете?» Со смесью надежды и неверия спросила девушка. «Только при одном условии. Ты делаешь все, как я скажу, и не лезешь никуда со своей самодеятельностью». Строго сказал я на что Фелиция активно закивала, а меня окатило такой радостью, облегчением и благодарностью, что пришлось поскорее прикрыться щитами. «Отдохни», — буркнул я, усыпляя девчонку. Ее эмоциональные качели лишали меня равновесия. А мне нужно было подумать. Забыв свою надежду спокойно выспаться, я направился на кухню. Вынул из шкафа печенье и поставил на плиту чайник. Заварив себе ароматный чай, я вышел на крыльцо. На улице было свежо, почти холодно. Распустившийся сад погрузился в серые сумерки рассвета. В воздухе витал тонкий аромат цветов. Не люблю весну. Пора ненужных надежд. Она пробуждает к жизни то, что я много лет хоронил в себе. Глупую веру в счастье. Его не может быть, не у такого, как я. Горячий чай согревал руки, но даже сладость любимого печенья не перекрывала горечи. Почему именно сейчас? Для чего мне на голову свалилась эта проблема в виде сероглазой девчонки с ее чистыми... почти детскими эмоциями. Лирика закончилась вместе с напитком. Впереди трудный день. Постараюсь как можно скорее решить вопрос графини и избавиться от неё. Надо ещё приобрести одежду и все эти женские штуки. Понятия не имею, что они носят. Надо заскочить снова к Максу. Попрошу помощи у его супруги. Мы в кружку, поставил ее на место. Корзинку со сладостями оставил на столе. Душ немного взбодрил. Не тратя времени, даром оделся и поспешил к своему магикару. К счастью, вчера до борделя я добирался на наемном кэбе. От моего плаща тонко пахло женскими духами, это раздражало. Дернув застежку, скинул его на пассажирское сиденье. Вставляя ключ-кристалл, чтобы завести машину. Добрался быстро. Было еще раннее утро, но родной департамент гудел к акулий. — Аластер, ты прибыл? Как там эльфийское королевство? — спросил Дерек Айс. Он единственный из карателей, с кем я поддерживал, пусть не дружеские, но вполне приятельские отношения. — Стоит. Что будет этим блондинистым сновом? — ответил я, скривившись. Командировка к эльфам прошла совершенно бестолково. Меня отправляли туда по договоренности между двумя правителями. Недавно на старшего принца было совершено покушение. Наемником оказался эльф. Его удалось поймать, но вот выяснить имя заказчика никак не вышло. Остроухий удавился раньше, чем удалось применить артефакты. Единственной уликой был ключ от ячейки в банке, расположенном на территории Эльдейла. К сожалению, ячейка оказалась пуста. Обидно, но сейчас меня больше занимало другое. Что за переполох? Уточнил я, глядя, как оперативники снуют по коридорам, явно готовясь к рейду. Точно! Ты же не в курсе! Вчера убили графа олсон Прямо на свадьбе дочери. Знаю, ты был воспитанником одного из его приютов. Но у нас есть серьезное основание полагать, что его дочь... спуталась с эльфами. В ее вещах был найден экземпляр книги с проклятиями, тот самый, что недавно стащили из сокровищницы. Женик сказал, что часто видел какого-то эльфа, беседующего с девицей. Но на все вопросы она отвечала, что это торговец, который поставляет редкие эльфийские товары и ее любимые духи. Мы их кстати обнаружили у нее в будуаре, а еще письма очень занимательного содержания. сказал Дерек. «Правда? А что говорит она сама?» «Не спешил сообщать о собственной осведомленности я». «Как поймаем, так и узнаем, что она скажет». Графиня воспользовалась каким-то хитроумным артефактом, но ничего. Король издал приказ сразу отдать ее в руки Тарса. «Жалко девку. Красивая». Посетова Лайс, брезгливо скривив свое неэмоциональное лицо. У меня по коже пробежали мурашки. Пока я буду пытаться попасть на аудиенцию королю и приводить свои доводы, которые не факт, что услышат. Фелиция, её из лап королевской пыточной никто еще не выходил своими ногами. И даже те, кто в итоге были оправданы. В общем, лекари не всегда справлялись с тем, что успевал сделать Тарс. Про эмоциональное состояние я, как менталист, даже говорить не хочу. Пока все выглядело паршиво. Против герцога его гнилого наследничка, кроме слов самой девчонки, у меня ничего не было. Более того, сам папаша вроде как бы при смерти. Зато они обеспокоились тем, чтобы подставить Фелицию. Пока обвинения не будут полностью сняты, с белобрысой проблемы, ей нельзя появляться. «Ясно. Ты ведешь это дело?» — спросил я. «Да, не думаю, что оно затянется. Как только графиня будет поймана, все сразу решится», — отмахнулся Дерек. «И все же я хочу помочь тебе. Сам знаешь, как много для меня сделал покойный граф», — сказал я. «Понимаю. Как станет что-то известно, я сообщу. А у тебя разве нет законного отгула после длительной командировки?» — уточнил Айс. «Есть». Как раз в него и собираюсь. Заехал узнать, есть ли вопросы по отчету. Ответил я. Какие там могут быть вопросы? Отдыхай спокойно. Через три дня жду тебя. но ну, или раньше, если будут новости по делу. Сказал Дерек, направляясь к группе оперативников.